Глава 10 Писатель, певший во сне. Продолжение. Комната оказалась внушительная. Студенческие комнаты во дворе Кайта славились своими щедрыми габаритами, но здесь было нечто другого порядка. Здесь имелась двуспальная кровать, на которой запросто можно было разместить десяток человек, и в комнате еще хватало места для трех диванов и четырех кресел, два из которых располагались по обе стороны от исполинского камина. Огонь, к сожалению, не горел, но Кокорел уходя, оставил почти все торшеры разожженными, и комната, когда он меня в нее ввел, смотрелась довольно уютно. «Ну и вот», — сказал он, — «надеюсь, вы понимаете, что и разговора быть не может о том, чтоб вы удалились, не припав вместе со мной» к одной из этих бутылок вина. Я должен хоть как-то воздать вам за неудобство. Я этого ожидал, и, как уже известил Джо, был более чем готов. «Это Эмериковы?» — спросил я, устраиваясь в кресле у камина. «Чьи они, я не знаю», — ответил Кокорел, после чего удалился в соседнюю комнату, По моему заключению, это была кухонька и вернулся со штопором. Но никакой платы за выступление перед целой комнатой обалдуев мне не предложили, а потому я считаю, что мне эти бутылки положены. «Абсолютно», — согласился я. Он наполнил два больших бокала красным, и мы церемонно чокнулись граненым стеклом, Выпив, оба исторгли созвучные вздохи удовлетворения. «Что ж, я рад, что все закончилось», — сказал он. «Но то, что мы не познакомились со знаменитым профессором Куцом, меня должен отметить огорчило». «Возможно, вам удастся навестить его завтра в больнице», — предположил я. «Возможно, возможно», — он нахмурился, — «Скажите-ка... Скажите-ка...» Затем он со смешком признался. «Вообще-то я не уверен, что знаю ваше имя». «Брайан», — сказал я. «Брайан Углин». «И вы изучаете английский литературу, верно, Брайан?» «Нет-нет, вовсе нет. Медицину». «Медицину? Что ж...» Я бы никогда не догадался, но вот, поди ж ты, медик, читающий современную билетристику. Вполне себе, Рара Алис. Я нейтрально хохотнул, поскольку не был целиком уверен, что понял его латынь. «Кажется, там, в салоне, вы намеревались задать мне вопрос о моем романе?» «Да». «Да, намеревался». Я откашлялся и выпрямился. «Вопрос...» О концовке, на самом деле. О всемогущем аппозиопизисе, вы хотите сказать? Да. И что же вы хотели узнать? Неужели он не ясен? Ну, для начала я бы хотел узнать, что такое аппозиопизис. А, что ж, аппозиопизис — это литературный прием, фигура речи. И означает он «Обрыв высказывания на середине фразы». Остальное же предоставлено читательскому воображению. Вот почему в этом романе я просто бросаю историю посередине последней главы и говорю «К чёрту это вранье! Я раскрываю перед читателем все карты. Говорю ему, что все, вплоть до этой точки было враньем. «Ну, но... но это же не было враньем, верно?» В смысле, это же действительно происходило с вами и вашей семьей. Но не происходило именно так, как я это излагаю в книге. Я изменил имена людей, я изменил важные события, я их билетризовал. И в процессе написания возникла точка, в которой я почувствовал отвращение к самому себе за то, что занимаюсь этим. Оно мне показалось глубинно безнравственным. Я это обдумал. «Отвращение — слово довольно-таки сильное», — сказал я. И я его тщательно выбирал. Но билетризация разве не этим занимается любой романист? Отныне я собираюсь заниматься не этим. Отныне я буду говорить одну лишь правду. Например, если мне придется когда-нибудь переносить этот разговор в книгу, Я просто запишу его в точности так, как он состоялся. В той мере, в какой я его запомню. Довольно-таки эксцентрический способ писать роман, разве нет? Но я и есть эксцентрик. В коренном смысле этого слова. Вне центра. Я маргинал. Я чепенец. Взгляните на всех этих новых писателей, которые выделяются сейчас. Как их там... Макьюэн, Барнс, Ружди — все они вспахивают одну и ту же борозду. Ироничные, непочтительные, левофланговые и светские. Вот что главное. Среди них ни одного приличного христианина. Моя нравственная философия совершенно отличается от их, а потому и книги мои должны быть совершенно иными, понимаете? Но если вы определяете себя как отчепенца, нет ли в том опасности, что люди вас попросту не будут замечать? Такое уже происходит. То и дело мелькают в газетах статьи о новых направлениях в британском художественном письме. Упоминают ли обо мне? Нет. Знаете, сколько продано экземпляров этого романа в твердом переплете? 272! 272! Я с тем же успехом мог бы торговать ими на городских перекрестках. «Это вас не беспокоит?» «Беспокоит, да». Он отпил вина и задумчиво уставился в камин. «Это меня очень беспокоит, доложу я вам. Если моя работа меня не переживет, значит, я сам в том виновен. Я промахнулся, и все было впустую. Вся борьба...» «Вы поэтому пишете? Чтобы обставить соперников?» «Нет, вовсе нет. Кажется, впервые мой вопрос досадил ему. Это здесь совершенно ни при чем. Все потому, что...» Он миг помедлил, а затем спросил у меня нечто совершенно неожиданное. «Вы вообще думаете о смерти?» И Я покачал головой. «Не особо». «Нет, конечно. С чего вам?» «Вам двадцать лет. Ну, двадцать один. Смерть для вас ничего не значит. Мне же, впрочем, повезло меньше. Я думаю о ней постоянно. И так оно было с детских моих лет». Он подлил себе вина в бокал, который почти опустел, а также и в мой, который был почти полон. «Я бы желал сказать вам, что я бесстрашный человек, Брайан. Однако...» Как ни печально, это не так. Мысль о смерти меня устрашает. Мне подумалось, что если самое раннее воспоминание у тебя о матери, склоняющейся к колыбели и поющей песню о человеке, которого отравили до смерти, то, возможно, пожизненный ужас перед смертью вполне ожидаем. Но вслух я этого не произнес. «Вот поэтому...» Продолжил Кокорил с пылом, какой я запомнил навсегда. «Я никогда не смогу покончить с собой. Никогда. Не потому, что это грешно. Мне просто не хватит смелости». «Но послушайте», — сказал я ему, — «я думал, вы христианин. Как же вы можете бояться смерти? Уж, конечно, если вы прожили безупречную жизнь, вам нечего опасаться. Вас ждет рай на целую вечность». Вполне приятная перспектива, в общем и целом. «Приятная для тех, кто в нее верит», — произнес Кукорил. «А вы нет?» — удивился я. «Я верю», — сказал он, с большим тщанием подбирая слова. «В христианство, как в этическую систему, очень глубокую и красивую, «Однако немалая доля ее повествовательного содержимого, кажется мне подпадающей под категорию мифологии», — он отпил еще вина. Я заметил, что управляется он с ним довольно споро, и христианство, религия так или иначе, довольно юная. Задолго до того, как здесь объявились римляне, у англичан была своя система верований. «Язычество, хотите вы сказать». Называйте, как хотите. Древние друиды-кельты, то, что происходит после смерти, видели совсем иначе. Они верили в переселение душ. Когда тело умирает, ваша бессмертная душа просто подыскивает другое тело и вселяется в него. Перерождениеными словами. Опять-таки, называйте, как вам угодно. Я предпочитаю именовать это ренессансом. «То есть вы верите в то, что после смерти вы возродитесь?» «Я верю, что после смерти настанет время, когда мои книги будут забыты. Но потом они вернутся». «Это должно быть утешительная мысль». О, «Просто думать ее недостаточно. Ее надо притворить в жизнь». Его бокал опустел, как опустела и бутылка. Я прикинул, что примерно на три четверти ее выпил он, а также начало казаться, что разговаривает он сам с собой, а не со мной. Я видел, что веки у него смыкаются, и расценил это как намек на то, что мне пора бы подняться из кресла. — это было увлекательно, — сказал я, — но... «Кажется, мне пора идти. Вы не возражаете, если я воспользуюсь уборной?» «Вовсе нет», — отозвался он. «Вон в ту дверь. Будьте готовы к субарктическим температурам». Там и вправду было леденяще. Габариты этой комнаты показались несуразными. Ванна была бескрайней. На то, чтобы наполнить ее, ушли бы часы. Мочевой пузырь у меня уже едва ли не разрывался. Моча хлынула стремительным потоком и не истощалась как будто минут пять. После этого я взглянул на себя в зеркало и скроил гримасу, побрызгал холодной ледяной водой себе в лицо, после чего примерно с минуту просидел на крышке унитаза, пытаясь протрезветь. Погодя, осознал, что и сам я задремываю. Вздрогнув, проснулся и задумался, давно ли я уже в уборной. Кокорил, наверное, решил, что тут происходит нечто странное. Беспокоиться, впрочем, на этот счет не следовало. Когда я вошел в гостиную, выяснилось, что Кокорил лежит по диагонали на кровати, полностью одетый и крепко спит. Я укрыл его одеялом, добытым в одном из ящиков комода. В этот миг с уст Кокорила слетел некий звук. Я решил, что это он в своем бессознательном состоянии меня благодарит, однако звук продолжился, и на речь он уже больше похож не был. Под такое одеяло по краям я осознал, что происходит. Кокорел пел. Он пел лорда Рендала, и пение то было не пьяное и не музыкальное, а безупречное. Высокий контртенор. Мелодию он выводил безукоризненно, точно, а также явно помнил все слова, хотя не уверен, что куплеты шли в правильном порядке. Пение это было, конечно же, очень тихим, голос приглушенный, сипловатый, но, тем не менее, исполнение зачаровывало. Едва ли не самое странное и томительное из всего, что мне доводилось слышать. Также никаких признаков того, что пение завершится, не было. Я подоткнул одеяло по всему периметру, на прощание положил руку Кокорило на плечо, на цыпочках вышел из комнаты и как можно тише закрыл за собой дверь. А он все пел лорда Рэндалла. Когда пять лет спустя я прочитал в новостях о самоубийстве Питера Кокорила. Меня это, конечно, поразило. «Как ни крути, разве не сказал он мне в ту ночь, откровенно и недвусмысленно, что никогда с собой не покончит, поскольку его так крепко страшит мысль о смерти? Но люди непредсказуемы, люди сложны. Не будем забывать, что я почти сорок лет проработал психиатром. Надеюсь, мой профессиональный опыт просвечивает отчетливо». А кокорил был куда как сложнее большинства. Очевидно, бесы, которые его подталкивали, какими бы ни были они, оказались слишком сильны, чтобы противостоять им до конца, и он так или иначе собрал остатки отваги, каких ему, как он мне говорил, не хватало. В общем, новость меня сразила — Однако я был юный черств, и то потрясение поблекло почти так же быстро, как увял интерес газетчиков к обстоятельствам его смерти. Она произошла у него в домике в Нью-Форесте. Судя по всему, он сгорел дотла. Кокорил поджег дом со всеми рукописями, записными книжками и прочими бумагами, какие там хранились, а также и самого себя заодно. И чтоб уж точно никто не усомнился, Он оставил записку о самоубийстве, но в форме целого романа, который он назвал «Моя невиновность». И опубликован тот был посмертно через несколько месяцев. По поводу его смерти возник абзац другой в крупных газетах «Сколько-то некрологов, а потом о нем забыли». Ренессанса его репутации, какой он предсказывал, не происходило еще несколько лет. Я рад, что он все же происходит, Хотя, должен признать, книги его мне никогда особо не нравились. Я предпочитаю помнить его не как автора тех жестоких, невротичных, самозацикленных романов, а как тихого и меланхоличного, еще не старого человека, который отключился, выпив три четверти бутылки красного вина и пил мне лорда Рэндала, пока я подтыкал тяжелое шерстяное одеяло Подозгиба его сонного тела.